Глава четвертая. Шантажист. «Интересно», — проговорил Кэмпион, — «что это будет за сцена? Явление убийцы или оскорбленная невинность встает на свою защиту?» Однако времени для комментариев не оставалось. Маркус поднялся, чтобы приветствовать нового гостя, потому что дверь отворилась, и в комнату торопливо вошел дядя Уильям. Кэмпион представлял его себе совсем другим. Мистеру Уильяму Фарадею было около 50 лет. Это был невысокий мужчина, полной комплекции, с розовым лицом, ярко-голубыми жадными глазками, желтовато-седыми волосами и усиками, подстриженными на офицерский манер, которые, увы, не производили того впечатления, на которое были рассчитаны. Он был одет в нарядный жилет того фасона, который предназначен для пожилых джентльменов. У него были пухлые руки, а его ноги, обутые в лаковые штиблеты с квадратными носами, каким-то образом подчеркивали самодовольный вид их владельца. Он быстро прошел через комнату, обменялся рукопожатием с Маркусом и повернулся к Кэмпиону, который тоже поднялся с места. Было забавно наблюдать, как приветливое выражение его голубых глаз сменилось искренним удивлением, когда он увидел молодого человека – Чтобы разглядеть Кэмпиона как следует, он даже надел пенсне, висевшее на широкой черной ленте. Маркус представил их друг другу, и пожилой человек удивился еще больше. «Кэмпион?» – спросил он. «Кэмпион? Не из тех кэмпионов?» Из них, конечно, дурачесть подтвердил молодой человек. Фарадей вынужденно кашлянул. «Как поживаете?» — спросил он миролюбиво и протянул руку, после чего снова повернулся к Маркусу. «Только что приехала ваша милая Джойс», — порывисто начал он, «и я узнал от нее, что, возможно, вы будете дома сегодня вечером, поэтому я хм, рискнул к вам зайти». «Спасибо, мой мальчик», — сказал он Маркусу, усаживаясь в предвинутое им кресло, а затем громко проговорил вслед Кэмпиону, который из вежливости направился к двери». «Нет-нет, не уходите, пожалуйста, сэр, мне нечего скрывать. Я пришел поговорить с Маркусом об этом отвратительном скандальном деле». При любых других обстоятельствах его напористый тон показался бы комичным, но бравада не могла скрыть страх, затаившийся в его голубых глазках, и общее впечатление, производимое этим напыщенным и суетливым пожилым человеком, было довольно жалким. «Плохо, Маркус, мой мальчик!» – продолжал он после того, как все расселись по местам. Маркус расположился в центре, на кресле с высокой спинкой. Фун улегся у его ног. «Очень плохо. Нам нужно хорошенько подумать, как выпутаться из этой истории, не став предметом сплетен для всего графства». До да чего же это похоже на Эндрю?» Добавил он, неожиданно повысив голос. «Даже покинув этот цвет, он доставляет нам всем массу хлопот! Меня сегодня продержали в полицейском участке битый час, расспрашивая об этом деле!» Он бросил вопросительный взгляд на Кэмпиона, явно сомневаясь в том, что этот молодой человек может быть полезным в такой непривычной ситуации. «Так вот, мой мальчик», — сказал он, — «ваш отец еще не вернулся, и, кроме того, он здорово сдал за последнее время, не так ли? Что же нам следует делать? Я рассказал полиции все, что знаю, хотя, зная я между нами, говорят, чертовски мало, и было похоже, что их это не удовлетворило. Если бы я считал это возможным, я бы даже подумал, что они усомнились в моем рассказе». «Как это похоже на Эндрю», — повторил он. Я так и вижу, как он смотрит с того света или оттуда, где он сейчас находится, и посмеивается над тем, в какое неприятное положение мы все из-за него попали. Маркус, шокированный подобным открытым выражением неприязни, на всякий случай кашлянул. Но дядя Уильям был не тот человек, которому можно было помешать высказать то, о чем он намеревался высказаться. «Я не знаю, рассказали ли вы уже мистеру хм, кемпиону то, что я говорил вам сегодня днем. У нас дома об идиотском решении Эндрю вернуться из церкви пешком». Я немного задержался, разговаривая со знакомым в галерее. Это была мисс Берри, очень красивая девушка. И когда я вышел на улицу, оказалось, что он уже отослал машину. «Если бы не это обстоятельство, я настоял бы на том, чтобы вернуться домой на машине». И тогда бы никакого несчастья не случилось. Однако я не понимаю, почему полиция считает, что все произошло именно в это время. Ведь никаких улик на этот счет у нее нет. Вам уже известно о перепалке между мной и этим дураком. Ведь так? Я в полиции об этом все рассказал, конечно». «Удивительно! Они считают, что это небывалый случай, чтобы двое людей нашего возраста повздорили по поводу того, какой путь домой короче. Но, черт возьми, я объяснил этому болтуну в полицейской форме, что никакому мужчине не понравится, когда ему открыто возражают, какого бы возраста он ни был. Кроме того, от этой прогулки пострадали бы мои, а не его ноги. У Эндрю ведь не такой вес, как у меня». Он был довольно худосочный, этот Эндрю. Но будем относиться к покойнику с уважением. Он замолчал, сердито глядя на молодых людей. Маркус, очевидно, не счел необходимым комментировать его слова. Что же касается Кэмпиона, то он сидел задумчивым и отстраненным видом, положив свои узкие длинные ладони на колено, а бледное лицо ничего не выражало. Дядя Уильям заговорил, видимо, чувствуя, что пора переходить к сути дела. «Я пришел сюда вечером по трем причинам, Маркус», – сказал он. «Во-первых, дело касается нашей девочки, которая дорога и вам, и нам». Я считаю, что сейчас Клоус не самое подходящее для нее место. Конечно, я не имею никакой власти над вами, молодыми людьми, но мне кажется, что если бы вы, мой мальчик, мешались, мы могли бы уговорить ее на время переехать в город к ее хорошенькой американской подруге.